Глава седьмая. Марш в Джароу 5 октября 1936 года. Дядя Джек сидел за рулем Остина, а дядя Март со своего пассажирского кресла указывал ему, как водить машину, и считал Мили до Джарроу. Он явно не замечал, что костяшки пальцев Джека уже побелели. Брайди и Джеймс вместе с Чарли, и егерем выстрели Холли, который вместе с отцом Брайди, Джеком и Мартом был в лагере для военнопленных, сидели между ними, не смея смотреть друг на друга. Поэтому они любовались пейзажами, мелькавшими за стеклом. Чарли в любой момент может встрять в разговор, и тогда Джек взорвется. «Кому еще хочется, черт вас, раздери, сесть за руль? Или, может быть, предпочитаете пройтись пешком?» И на этой точке игра Марта и Чарли подойдет к финишу, а выпивку поставит дядя Джек. Отец Прайди вместе с дядей Ричардом уехали на сутки в Ньюкасл по делам и сказали, что приедут сами. Если в Джароу будет слишком много народу, они даже не встретятся. Но, по крайней мере, будут знать, что остальные там были. Может быть, Тим приедет на своем мотоцикле? Если да, будет ли он один? А если не один. Устроят ли фашисты беспорядки еще одну Кейбл-стрит, когда они прошли маршем в лондонский Ист-Энд, где схватились с протестующими? Не стоит им этого делать. Это тупиковый путь. Кейбл-стрит. Улица в Ист-Энде, Лондон стала всемирно известной после сражения 4 октября 1936 года. Ист-Энд традиционно был районом Лондона с крупной еврейской популяцией, переселившейся туда из Восточной Европы в период с 1881 по 1914 годы. Переселилось порядка 100 тысяч человек. Стычка произошла между английскими чернорубашечниками из Британского союза фашистов и охранявшими их марш полицейскими с одной стороны и антифашистскими демонстрантами с другой. 4 октября 1936 года колонна активистов Британского союза фашистов пыталась пройти маршем через Ист-Энд. Для противодействия маршу на улице Ист-Энда вышло несколько тысяч местных жителей, включая еврейские и ирландские группы, а также активистов левых организаций – социалисты, коммунисты, троцкисты, анархисты. На улицах были сооружены баррикады. Несмотря на попытки десяти тысяч полицейских, в том числе четырех тысяч конных полицейских, а это было официально разрешенное мероприятие, прорвать баррикады и позволить фашистам пройти, марш был сорван. Брайди наблюдала, как дождевые капли стекают по стеклу. Одни быстрее проползали свой путь, другие сметались ветром и не достигали низа. Интересно. Удивились фашисты, когда протестующие преградили им дорогу. В газетах писали, что в ход пошли кирпичи, ночные горшки и еще бог знает что. «Вы не пройдете!» Один из свидетелей рассказывал, что слышал, как эти слова произнесла какая-то еврейка. В результате вмешалась полиция и потребовала именем закона и порядка, чтобы фашисты разошлись. Они в конце концов отправились к гайд-парку. Вряд ли для того, чтобы кормить уток. Бради попыталась засмеяться, но у нее ничего не получилось, потому что в голове у нее, как и у всех, был один и тот же вопрос, был ли там Тим. Они проезжали через шахтерскую деревушку. Террасы домов потемнели, на углу или в дверях, прячась от дождя, топтались без дела безработные. Чарли наклонился вперед со словами «Осторожно, на углу, старик! Ты влетишь туда слишком быстро!» Мы тут не марш-бросок через ничейную землю делаем и окажемся прямиком в лапах смерти». Март заорал из-за его плеча. «Не будь так уверен. Он думает, что едет в нормальном таком танке». И тут случилось неизбежное. Дядя Джек подрулил к тротуару и дал по тормозам так, что всех бросил вперед. Брайди ухватилась за ручку двери, а Чарли выбросил руку, чтобы защитить ее и Джеймса, как раньше делал Тим, когда они были маленькими. Все ждали? Джек гаркнул. «Еще услышу подобную чушь, и вы пойдете пешком, вся компания, чтобы я не слышал больше ни слова, ясно?» «Ага», — сказал Чарли. «По-моему, мы получили свое. Как вам, бойцы?» «Если мы...» «Хорошо себя ведем, выпивка за твой счет. Я правильно тебя услышал, Джек!» Приятели захохотали, когда Джек, чертыхая себе под нос, отъехал от тротуара. Джеймс наклонился вперед, глядя через плечо Чарли на брайде и покачал головой. «Все как всегда. Детский сад как есть. Не наглеть, дерзкий тип!» рявкнул Джек, переключая скорости. Машина ехала по деревне, следуя теперь за другими автомобилями и автобусами. Казалось, все они направляются в Джару. Брайди вдруг заулыбалась. Она любила Марра, ее отца, просто обожала их. Благодаря им ей было так хорошо. — Угадайте, что я вижу. — Начинается Мака, на — объявила она. Все разом вздохнули. — Нет ли старый каштан? — заныл дядя Март. Брайди отозвалась. — Нет, не каштан. Остальные издали тяжкий стон. Чарли объявил. «Колокольня — Колокольня! Остроконечный шпиль, который она видела вдалеке, был уже слева от них. — Смотри, какой умный! Брайди давилась со смеху. — Ваша очередь, дядя Март. Он выбрал букву «М». Брайди заулыбалась, когда увидела, что дядя Джек, прищурившись, Бросил на нее взгляд в зеркало заднего вида. Шахтерские шрамы по-прежнему виднелись на его лице. Такие шрамы остаются, потому что уголь въелся в кожу. Она подумала, что шрамы — это символы, и значит, они вот что. Я — член команды, и у меня есть Марра. Мы вместе живем и вместе умрем. Так было и на кухне. Она подавила улыбку. Когда мама и миссис Мур начинают припираться, иногда кажется, что смерть уже совсем близко. Сидя между Джеймсом и Брайди, Чарли совсем съежился, стараясь занимать меньше места, чем он мог на самом деле. Так тесно там было. На руках у него виднелись угольные шрамы, оставшиеся с тех времен, когда он добывал уголь в немецких шахтах вместе с Джеком и Мартом. Пока ее отец не вытащил их оттуда в лагерь для офицеров, где они работали денщиками и туннельщиками. Именно Джек с Мартом прорыли туннель, по которому многие тогда сбежали на свободу. — Ты начала, так что отгадывай, — скомандовал Джеймс. Она выслушала его и крикнула. — Магазин! Слишком просто для знатока! — Ах, высоко взлетишь, больно будет падать, солнышко, — заметил Чарли. — Ну, что ж, найди к нам что-нибудь классное. Брайди стрельнула глазами в его сторону. Ага, Чарли плохо побрился утром. Угадайте, что я вижу. Начинается на «Б». Вот теперь будут долго думать. Нет, нет, нет, отвечала она на предположение, но ее внимание начало рассеиваться. Руки Чарли, покрытые шрамами, напомнили ей о немецких шахтах, и она задумалась о том, каково там было шахтером. Если бы она была управляющим шахтой, она делала бы то же, что Джек и Март спускалась бы в шахту раз в несколько месяцев, чтобы услышать подземный грохот, проверить опоры, послушать, как трещат пласты или что там еще, по рассказам дяди Джека. Может быть, начальники должны работать вместе с рабочими, чтобы понимать, что такое эта работа? Пока они будут ждать участников марша, она спросит их с Мартом, что они думают об этой идее. Правда, на самом деле ей хотелось узнать, действительно ли они собираются сделать рабочих своими акционерами. Но об этом она их пока не будет спрашивать. Мало-помалу она начинала понимать, что необходимо ждать подходящего момента. Наверное, тут сыграл свою роль тот факт, что неделю назад ей исполнилось 16 лет. Джеймс сдался. «Не имею понятия, ты! Мелкая, гадкая гусеница! Скажи тогда, что сдаешься, жабенок!» Они уже въезжали в Джароу. Город стоял на реке Тайн. Над головой кружились чайки. Дождь все лил и лил, поэтому машины ехали медленно. Дядя Джек сказал, оставим машину на въезде в город и пойдем пешком. «Сдаюсь!» — сказал Джеймс, наклоняясь вперед. Чарли откинулся назад, чтобы услышать ее ответ. И она ответила. — Бакенбарды! В смысле, у дяди Чарли. Он не все сбрил сегодня утром. Протестующий вопль Джеймса потонул в гоготании мужчин, когда Чарли провел рукой по щеке. — Ух ты! Какая умная! — пробормотал он. — Придется следить за тобой. Красавица! Начинаешь хулиганить. Все ясно. Они подошли под дождем к церкви Христа и встали снаружи вместе с сотнями людей, заполнивших в этот день город безработных. Внутри были главным образом участники марша, в то время как снаружи собрались ха, доброжелатели. Интересно, думала Брайди, изменит ли что-нибудь этот марш? Откроются ли снова верфи Палмера? И если да, то кто будет покупать построенные на них корабли? Если у Гитлера есть деньги, чтобы купить несколько судов, Палмер продаст их нацистам? По волосам и лицу стекали дождевые капли. Вокруг раздавались пронзительные крики чаек. В церкви проходила Вселенская служба освещения марша и читались молитвы за его успешное завершение. Когда участники дойдут до палаты общин, они представят петицию, подписанную более чем одиннадцатью тысячами человек. Брайди сказала, это внушительно, когда столько имен, потому что это же не просто имена, правда, дядя Джек? в этой петиции столько надежды и боли дядя джек кивнул у него был задумчивый вид ага милая в этом ты полностью права дядя чарли обнял ее за плечи не только безобразничаем а джеймс раскрыл зонд который взял у отца Зонт был большой черный и больше подходил для клуба в дурхеме улиц ньюкасла или даже лондона Джеймс держал его над собой и Брайди. В ответ на предложение залезть под зонт, Джек, Март и Чарли отрицательно покачали головами. — От дождя защитит кепка парень. Всегда защищала и будет защищать, — сказал дядя Март, когда дождь усилился и затушил его сигарету. Он бросил ее в сточный желоб, и все смотрели, как она размякла и развалилась на части. Брайди подумала, что у нее прическа, наверное, выглядит, как табак из этой сигареты. Волосы намокли, вода заливалась ей за воротник и текла по шее. Она проворчала. Мог бы раскрыть зонт пораньше, придурок! Джеймс мотнул головой. Не мог. Я совершенно забыл про него. К тому же сейчас ты здорово похожа на утопшую крысу. Будешь знать свое место. Брайди ткнула его в ребра. Сегодня Джеймс казался более уверенным в себе. В отличие от последних нескольких недель, когда он без конца листал газеты, выбирая статьи о сражениях в Испании, где националисты, те же фашисты, только с другим названием, устроили государственный переворот против избранного правительства республиканцев-социалистов. Она уже устала слушать каждый день, как он бормочет. Как, черт возьми, они посмели. Служба, наконец, закончилась, и манифестанты начали строиться. Первый ряд поднял плакат с надписью «Джарроу протестует». В задних рядах появился другой плакат. В толпе тихо переговаривались. Джеймс оглянулся, чтобы убедиться, что Джек не может его услышать, и сказал. Отец говорит, что вроде бы этим из БСФ сказали, что после беспорядков на Кейбл-стрит им запрещается разгуливать в форме. Теперь гражданские вообще не могут носить форму. По делам этим дуракам впредь будут думать. Марш возглавляла рыжеволосая Элен Уилкинсон, депутат от Аджаро. Приветствия, аплодисменты поначалу то усиливались, то затихали, но по мере того, как росла решимость манифестантов, поддержка становилась все более активной. Брэдди было плохо видно, потому что со всех сторон на нее давили люди, но ей удалось разглядеть верх плаката, когда его проносили мимо. Март окликнул Джека. — Пройдемся с ними? — Конечно, старик. — А как же? Они пошли вместе с манифестантами, договорившись заранее, что встретятся у автомобиля, если потеряют друг друга из виду. Манифестанты направлялись в район за 60 миль отсюда и планировали быть там уже к концу недели. Ночевать они будут в сельских клубах. Сапоги у них стучали, как у солдат в строю. Чайки по-прежнему кружились в небе. Интересно, думала Брайди. Как они узнают, появился ли Тим? Они шагали вместе с толпой мужчин, женщин и детей и Брайди обернулась к Джеймсу. «Как ты думаешь, изменится он после Кейбл-стрит? Станет думать по-другому?» Задала она вопрос. Ей ответил Джек. «Не так это просто». Джек и Марта догнали их. Один пошел со стороны Брайди, другой рядом с Джеймсом. Чарли следовал сзади. «Это чтобы вы оба не учудили что-нибудь», объяснил Чарли. Но Брайди понимала, что взрослые защищают их с Джеймсом. Дождь продолжал идти, Дома и магазины потемнели и приобрели мрачный, безлюдный вид. Но, в конце концов, октябрь в Британии не может быть другим. Она повернулась к дяде Джеку. — Мы должны что-нибудь сделать. Его могут ранить. Он может... — Прекрати шуметь, девчушка. Джек смотрел поверх толпы. Они держались рядом с плакатом. — Уговорись. Парень сам разберется, что к чему. Джеймс уже срывался на крик. «А что, если не разберется? Что тогда мы будем делать? Он наш, но он не один из нас. И как он не видит того, что происходит в Германии с евреями, с коммунистами, социалистами, всеми, кто дрались с его людьми на Кейбл-стрит? Мы тут встретились, чтобы выпить вместе. И он заявил, что я не понимаю, как неэффективна демократия. И что, если лидер должен вытащить страну из депрессии, значение имеет благо всех, а не отдельных индивидуумов. Ради резко повернулась к нему. — Ты встречался с ним и ничего мне не сказал? — Джеймс раздраженно мотнул головой. — Я могу с ним встречаться, сколько мне угодно, но только мне, черт возьми, больше это не угодно. Прошу прощения, дядя Джек. Они уже вышли за город, и в толпе манифестантов образовалось свободное место. Джеймс смешался с ними, захватив с собой зонтик и не обращая внимания, что остальные оказались под дождем. Они бросились за ним и, в конце концов, оказались посреди участников марша. Брайди увидела, что Джеймс впереди разговаривает с каким-то молодым человеком. Она слышала, как Джеймс ответил, «В самом деле, доктор, присматривайте за людьми во время марша, а вы перешли к ним?» Она не слышала, что сказал его собеседник, но потому, как напряглись плечи Джеймс и потому, как он двигался, она поняла, что там было что-то интересное. Толпа продолжала движение, и Джеймс отошел назад со словами «Спасибо, мне надо все хорошо обдумать теперь, когда у меня есть контакт». Сзади послышался голос дяди Джека. Что у него на уме, Брайди? Не умею читать мысли, дядя Джек. Ну Не беспокойтесь, я из него вытрясу все, что нужно. Его смех был так похож на мамин. — Я рад, что у тебя есть с кем дружить, — сказал он. Друзей всегда тяжело терять, даже если не навсегда. Она смотрела на толпу манифестантов, поредевшую и уставшую. А что же с ними будет к концу марша в 300 миль? Остается надеяться, что их как следует покормят там, где они остановятся на ночь. Но 200 человек — это немало, когда их приходится принимать. А когда они доберутся до места, что это даст? Будет ли правительство их слушать? Сколько членов парламента знают, что такое безработица и бедность? Людям нужна поддержка, когда они остаются без работы. Тогда они намного лучше переживали бы трудности. Неожиданно для себя она спросила дядю Джека. — Тим не прав, ведь так мы не должны отказаться от парламента, от демократии, от законов. Разве с таким фюрером, как Мосли, Британия станет более справедливой и деятельной страной? — Мосли. Имеется в виду сэр Освальд Эрнальд Мосли. Дата жизни 16 ноября 1896, 3 декабря 1980. Британский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов. Он обнял ее за плечи. Она промокла. Дождь струями стекал по ее лицу. Вода уже хлюпала в ботинках. Ну, Брайди, если они попытаются проделать этот трюк... Им придется иметь дело <с, <с, с твоей мамой и тетей Вер. Наши женщины прошли путем долгой и трудной борьбы за свои права. Вспомни, что потребовалась война, чтобы и мужчины всех социальных классов получили право голоса. Поверь, Брайди, я помню эти послевоенные призывы. Если они годятся, чтобы воевать, то они годятся и чтобы голосовать. Так просто от этого не откажутся. Помяни мое слово. И, как я тебе уже сказал, дай ему время. Он крепко ее обнял. Она сказала, вы такой спокойный, уверенный. Уверенный? пожалуй, но спокойный. Сомневаюсь, что тетя Грейси согласилась бы с этим, но у моего мальчика доброе сердце. Это я знаю точно. Однажды он бросит весь этот вздор и поймет, что хотя Британия не так быстро идет вперед, Здесь хотя бы не сажают человека в тюрьму только потому, что он такой, какой он есть, и не вышвыривают из страны. Джеймс поравнялся с ними и поднял зонт над головой Брайди. А если он не поймет, дядя Джек, тогда нам придется ему объяснить. Но пока до этого не дошло, вы оба оставьте все как есть. Обещайте. Голос его звучал так серьезно, так мрачно, что оба только кивнули. Дядя Джек замедлил шаг, и Брайди с Джеймсом пошли дальше уже вдвоем. Манифестанты постепенно обогнали их, и вскоре они уже видели их спины, ощущая собственную бестолковость и беспомощность. Дядя Март предложил возвращаться домой и выпить в клубе шахтеров в выстане, взяв с собой Джеймса. Брайди можно забросить в Истерли-Холл по дороге. Ее ждал пациент, которому предстояло первый раз после травмы сесть на лошадь. Когда они подошли к машине, Джеймс удивил Брайди, заявив, что ему тоже нужно в холл. Джеймс прислонился к ограде, окружавшей поддог, и слушал, как Брайди зачитывает вслух описание травмы Дэвида Вира, его вес и рост. «Бедняга», — думал Джеймс, — «упал с лошади на скачках с препятствиями, и теперь вся его жизнь перевернулась мгновенно». — Здорово, что Дэвид хотел побыстрее снова сесть на лошадь. Джеймс сказал. — Интересно, это просто бравада, и как только у него получится, он уйдет или, наверное, укатит? Брайди пожала плечами. — Не думаю, если будет работать скакун. И я считаю, что у Фанни тоже есть этот дар. — Интересно, унаследовал ли его прим Роуз? Она сунула блокнот под мышку. Джеймс смотрел, как по бетонной дорожке из центра капитана Нива в кресле коляски выехал Дэвид Вир. Человек примерно 30 лет. Рядом с ним шла Матрона. Руки Дэвида на вид казались сильными, но никогда не знаешь наверняка. Его придется поднимать, я думаю. Да, Брэдди? Она кивнула. Поможешь? Он улыбнулся. Эти мускулы все могут. Но на всякий случай я позвал молодого Стена. Сметать листья ему так надоело, что он с радостью отвлечется. Матрона помахала рукой, и из прачечной вышла сестра Ньюсом и направилась к ним. Когда ее помощь была нужна, она всегда оказывалась поблизости. Джеймс размышлял, не обладают ли эти женщины своего рода телепатией. Полезное свойство там, куда он решил отправиться, особенно после разговора с этим доктором, которого он встретил во время марша. Хотелось бы, чтобы телепатия сработала с Брайди. Тогда ему не придется рассказывать ей о своем решении поехать в Испанию, в рядах интернациональной бригады. Отставив безделье в сторону, он направился вместе с Брайди навстречу Дэвиду. — Рад вас видеть, — произнес он. — Молодой Стэн уже идет, чтобы помочь поднять вас. Он может нам понадобиться. Стэн привык перетаскивать мешки с картошкой, а вы куда легче. Да еще такие руки с такой силищей только чугунные чушки перебрасывать. Дэвид рассмеялся. Когда Брайди начала свой терапевтический курс, она была очень вежлива и внимательна. Но Джеймс предположил, что если бы он сам потерял возможность ходить ногами, не говоря уже о мужском достоинстве, что тоже не исключено, он предпочел бы, чтобы с ним обращались как с обычным парнем. И кажется, это сработало. Они весело болтали по пути к пандусу. И по ходу пациенту объяснили суть процедуры. За разговором Брайди и Джеймс изучали пациента. Люди могут говорить, что с ними все в порядке, Но часто в глубине души они парализованы ужасом. Иногда это проявляется у пандуса. Или когда они видят скакуна. Такое крупное животное. И им кажется, что если они упадут, то с большой высоты. Клайв конюх стоял рядом со скакуном на возвышении пандуса. На спину лошади он положил двойное седло. В этот раз они решили, что с Дэвидом сядет Джеймс. Это была идея Матроны. А она всегда оказывалась права. Два... — Мужика вместе, — сказала тогда она. — У нас одного не хватает теперь, когда Тим занят. Поэтому тебе придется побольше участвовать, Джеймс. Брайди не может делать все сама, ну, то есть она может, но тебе, молодой человек, это будет полезно. — Вот так, — с сожалением подумал Джеймс. — Она права, конечно, но очень скоро Брайди придется и в самом деле все делать одной. Или нужно кого-то научить, например, молодого Стэна. Брайди прервала его раздумья. — Ты еще долго собираешься глазеть по сторонам, Джеймс? Ушевелись. Мы не знаем, когда снова пойдет дождь. Но нельзя допустить, чтобы Дэвид промок. Матрона сказала. — Нам нужно устроить крытый поддок. Я поговорю с сэром Энтони. — О, боже! — подумал Джеймс. — Бедный сэр Энтони. Брайди подмигнула ему. Они стояли возле пандуса. Джеймс толкнул кресло вверх, А Дэвид крутил колеса. Брайди бросилась в паддок к скакуну, готовясь направлять ногу Дэвида. Молодой Стэн уже появился, но Джеймс сказал, что он постарается все сделать сам, а Стэн пусть побудет на случай, если понадобится его помощь. Джеймс и Дэвид въехали на площадку и еще раз проговорили последовательность действий. Стэн развернул кресло так, чтобы оно оказалось напротив головы скакуна. Джеймс встал лицом к Дэвиду, крепко обхватив его руками, и колено к колену поднял Дэвида рывком вперед, развернул его и опустил на седло прямо посередине и позиции боком, ни на секунду не отпуская его. — Ну, как, Дэвид? У Джеймса заныла спина. — Ладно, пусть болит, он во всяком случае ее чувствовал, этот парень сломал себе спину. Брайди помогла Джеймсу перекинуть правую ногу Дэвида вперед через седло, а молодой Стэн поддерживал Дэвида за спину. Все это время Брайди и Клайв тихонько разговаривали со скукуном, который не шевельнул ни единым мускулом. Он просто ждал, как будто желая, чтобы всадник обрел мужество и веру в себя. — Так, Клайв, — выдохнула Брайди, — давай спустим левую ногу туда, где она должна быть. — Дэвид, Клайв отпустит скакуна и поможет мне продеть тебе ноги в стремена. Тебе будет удобней. Стремена деревянные, широкие. Так будет удобней. Джеймс оставил молодого Стэна на площадке пандуса, где тот держал Дэвида за плечи и спрыгнул вниз в пандок. Он обхватил скакуна за голову, подталкивая его чуть-чуть вперед, чтобы у Клайва было место рядом с правой ногой Дэвида. — Как себя чувствуешь, Дэвид? Недурно? Голова не кружится? — — Наверное, немного волнуешься? Дэвид улыбнулся. — Просто здорово! Никогда не думал, что смогу снова сесть на лошадь. Много возник, конечно, но дело того стоит. — Спасибо. Джеймс подставил скакуну руку, и жеребец ткнулся носом ему в ладонь. — Скакун особенный. Отец Брайди вернулся после войны без ноги, а мой без ноги и без руки. Очень неосторожно с их стороны. Теперь оба ездят верхом. «Скакун как будто знает то, чего мы, люди, не знаем. Отец и машину водит. Хотя лучше бы не водил. Он, наверное, думает, что если как следует разгонится, то взлетит несостоявшийся пилот. Вот он кто». Пока Джеймс говорил, он не сводил глаз с Дэвида, отслеживая пот отделение, бледность, признаки панического состояния. Но ничего этого не было. Этот человек был рожден для верховой езды. Брайди и клайф закрепили ноги Дэвида в широких стременах, конструкцию которых изобрели в свое время дедушка Форбс и Том Уилсон. Брайди держалась у правого колена Дэвида, Клайв — у левого, а Джеймс — спереди. Брайди спросила, как с равновесием? Хочешь, чтобы молодой Стэн отпустил плечи? Дэвид кивнул. Молодой Стэн последовал за Дэвидом, когда Джеймс подтолкнул скакуна чуть вперед. Теперь Стэн поднял руки над дюйм над плечами Дэвида. Джеймс подумал, что у молодого Стэна все получается естественно. Ну как он может оставить Брайди без помощи? Еще есть время, чтобы потихоньку обучить его. Все внимательно наблюдали за Дэвидом, готовые в любую секунду прийти ему на помощь. Брайди поддерживала ему спину со своей стороны. Клайв делал то же самое со своей. «Я могу...» Пустить его шагом, — спросил Дэвид. Джеймс тихонько засмеялся. — Так и думал, что ты это скажешь. — Клайв подсадит меня. Я сяду за тобой, а они поедут рядом с обеих сторон. Как тебе? Дэвиду идея явно понравилась. Клайв подсадил Джеймса и скакун двинулся шагом по падоку. Они сделали один круг, потом другой. Когда они оказались рядом с пандусом Матрона и сестра Ньюсом, замахали руками. «Хватит! Хватит!» — крикнула Матрона. «Не нужно, чтобы он уставал. Пусть снова сядет в коляску и поедет посмотреть на Прим Роуз и Мари Голд. Знакомиться с Фанни и Терри. И на сегодня достаточно. Всегда можно оставить что-то на завтра, молодой человек. У Брайди, помимо этого, еще есть обязанности на кухне. А Джеймс то есть, то его нет». Правда, мне кажется, что вроде бы клайф и молодой Стен неплохо работают вместе. Ну, не то, чтобы ты был в курсе, молодой Стен, но по сути так оно и есть. Проделали всю последовательность действий в обратном порядке. Молодой Стен помог Дэвиду съехать с пандуса, придерживая кресло, чтобы оно не скатило слишком быстро. Когда клайф перебросил стремена через седло с куна, перед тем, как отвести лошадь обратно в стойло, Дэвид сказал. «Шеребец хорош, но уже не так молод!» — братья отрезала. «Но и не так стар!» Дэвид и Джеймс приглянулись. Между ними мелькнула искра понимания. Дэвид сказал, «Он никогда не будет таким старым! С такими лошадьми этого не бывает! Они всегда с нами!» Брайди, не слушая, прошла к Мариголд Голд и Примроуз Роуз проверить их и покормить морковкой Фанни, другую дочку с кокуна, и Терри, жеребца, раньше принадлежавшего другу ее отца. Терри уже был полностью обучен и готов приступить к той же работе, что и с кокуном. Когда Клайф отвел с кокуна в стойло, чтобы снять с него седло и уздечку и заменить на поводок, Брайди его окликнула. «Проследи, чтобы он свободно гулял на пастбище, хорошо? Он такой умница!» Она перегнулась через ограду стойла, вглядываясь в Примроуз, которую вместе с матерью привели обратно из-за дождя. — У тебя отличная мамочка, правда, Примроуз, Тихонько сказала она маленькой кобылке, как хорошо она развивается. — Не сомневаюсь, что твой папа был бы тобой доволен, малышка Примми. Молодые люди подошли к Брайди, и Дэвид стал разглядывать Прим Роуз сквозь горизонтальные перекладины ограды. Она прелесть!» — пробормотал он. «Дочка скакуна!» — отозвалась Брайди. «Уже можно сказать, что в ней живет его дух!» Примми подошла к Дэвиду, который наклонился вперед и протянул руку в зазор ограды. Она ткнула с носом ему в ладонь. Брайди улыбнулась. Другая его дочь, Фанни, такая же, но она сейчас на пастбище. Теперь, когда мы всех обучили, мы хотим принимать больше людей. Фанни пять лет, и она почти готова работать. Я занимаюсь с ней по вечерам или когда у меня есть свободные часы. Терри уже великолепен. Мы начали с ним работать. Они оставались еще немного, но потом мы слышали, как Матрона зовет. «Пора!» Дэвид развернулся и в своем кресле коляски покатил из конюшни. Задержавшись в дверях, он сказал Если вам понадобится в помощь кто-то вроде меня, чтобы, например, внушать людям уверенность, то у меня есть деньги, но нет жизни. Я бы хотел построить ее здесь. Матрона ждала его снаружи. — Сила небесная! Вы тут всего пять минут, и хотите уже взять что-то на себя, молодой человек? Посмотрим, как у вас пойдет дело в следующие несколько недель или месяцев, и если Брайди и Джеймс смогут довести вас до такого уровня, что вы станете вдохновляющим примером для других, тогда об этом можно будет подумать. Она вытолкнула его под начинавшийся моросящий дождь. Брайди рассмеялась. — Ну вот, теперь не нужно принимать решение. Матрона скажет нам, когда наступит время, что мы должны будем делать, Джеймс. — Так что, Дэвид, мы увидим тебя завтра верхом на скакуне. Они помахали ему на прощание. И Брайди сказала Джеймсу. — Мне нужно выпить чаю перед тем, как я займусь обедом. Пойдем со мной. Тоже попьешь чайку. — Твой вели гараже. Она уже направилась во двор, но он потянул ее за руку. — Я разговаривал тут кое с кем во время марша. — Да, я заметила. — Мне показалось, что тебе было интересно. — Пойдем? Она пошла дальше, а он смотрел ей вслед. — Может быть, не нужно говорить ей? Рано еще. Но слова уже невольно вырвались. — Подожди, Брайди, я должен тебе что-то сказать. Только подожди, пожалуйста, не беги так. Она остановилась и повернулась к нему. На ее лице проступил явный испуг, и он заторопился. Мы... Говорили об Испании. Он едет вместе с интернациональной бригадой воевать в поддержку республиканцев против Франко. Что? Ой, Брайден, ну не будь тупицей. Ты читал об этом в газетах. Ну ты же знаешь, что националисты воюют с республиканцами, потому что Франко не признал результаты выборов. Нацисты и итальянские фашисты поддерживают Франко, и никто, кроме России, ничего не делает, чтобы помочь республиканцам. Мне надоело сидеть здесь и жаловаться на Тима и фашистов. Теперь я вижу свой шанс в том, чтобы реально что-то сделать против этих сволочей. Артур дал мне координаты одного контакта в Лондоне. — Артур! — Кто такой Артур? Брайди подошла совсем близко и схватила его за руки. — Ты хочешь сказать, что будешь воевать? Да что ты знаешь о войне, идиот! Она сорвалась на крик. Ее лицо было не дальше, чем над дюйм от его лица. Он не пошевернулся, но крикнула в ответ. — О, черт возьми, Брайди, не усложняй, ты так! Тим по уши во всем этом. А я только хожу за плогом на полях твоего отца, глядя на лошадиные задницы, и не приношу никакой пользы. Она трясла его за плечи. Ты сошел с ума. Тим не участвует в боях. Он просто поднимает громкий шум и оскорбляет всех подряд. Нет, ты не должен уходить. Мы заткнем фашистов здесь. Братья, я думаю об этом с самого начала, когда нацисты только вылезли, а потом появились новости о Франк. «Кто-то же должен что-то делать! И это судьба! Я бы не встретил Артура, если бы это было не так!» «Когда?» — коротко спросила она. «Когда ты уезжаешь?» Она выпустила его руки и направилась в сторону гаражей. Только сейчас он понял, что моросящий дождь прекратился, и среди мрачных серых облаков на небе показались голубые прогалины. Он торопливо пошел за ней. «Пока не знаю, но, скорее всего, ближе к Рождеству. Ты не должна никому об этом говорить!» Теперь он, в свою очередь, схватил ее зар: «Обещай, Брайди, что ты ничего не скажешь!» Она колебалась, всматриваясь в его лицо. «Как почувствовать ту решимость, которая переполняла его?» «Не скажу, но только потому, что ты можешь передумать. Он знал, что не передумает». Его сжигала ярость от всего происходящего. Демократия — это все! Он понял это, когда увидел Тима в форме чернорубашечника и когда услышал рассказ Джека о том, как его мать и тетя Эви боролись за право голоса. Он узнал, что леди Маргарет насильно кормили, потому что она была суфражисткой, хотя это и касалось ограниченного права голоса. Только для привилегированных она все равно боролась Его отец сражался на войне, его дядя тоже. Брайди схватил его за руку. — Я иду с тобой! — он захохотал. — Да не будь же, ты такой глупышкой, Брайди! Тебе только шестнадцать, и ты девушка! Свинья-то Джеймс! Она швырнула его руку и побежала к лестнице на кухню. Джеймс бросился за ней. Перед тем, как спуститься в кухню, она яростно крикнула. — Девушка, да? Наверное, это говорили моей матери! Она сбежала вниз по ступенькам. Джеймс догнал ее снова, схватил и прошептал: Никому, ничего не говори, обещай, я хочу поступить так, как считаю нужным. Она ответила: Я обещаю, что не скажу, но я не обещала, что не пойду. Ты мой лучший друг Джеймс. Ему очень хотелось, чтобы это было правдой, но он подозревал, что на самом деле она думала о теме. Возможно, в этом частично была причина его желания уехать. Может быть,. Тогда она будет по нему скучать.